У кого и сердце смерть лопнет, тоскаючи, а после в избе сидят, смотрят, чего набрано. Сами в не возьмут. А чего с ними делать-то? Чего ими покрывать?»